Глава двадцатая. Раз летом в страдную пору, с котомкой за плечами, с седой, щетинистой, давно не бритой бородой, серебряным Егорьем и тремя медалями на шинели, проходил по горам старый, но рослый и крепкий солдат. К Волге служивый путь свой держал, думал сплыть водой до Перми, а на своих на двоих в Сибирь шагать на родину. Отслужив 25 лет Богу и великому Государю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 в полковых певчих находился и тут же попросил позволения апостол прочитать. Сказали попу, тот благословил, и как зачал солдат густым басом забирать громче да громче, так все диву дались, а церковный староста даже на корточки присел от сердечного умиления. А когда солдат повел под конец «Или я человек, бе, подобострастен нам», так в окнах стекла задрожали. А по церкви такой гул пошел, что бабы подумали, не сам ли Илья Пророк на тучи едет. А на и дьячок да панамарь так рассуждали с поповичами. «Ну, голосина!» — молвил дьячок. «В любой собор, в протодьяконы!» — подтвердил панамарь. «Наш архиерейский Ефрем в подметке ему не годится. Козел перед ним. Просто смрадное козлище!» — с жиденьким голоском промолвил один из поповских сыновей.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 Встали, умылись, сосна брашки напились, и позвал староста-солдата на беседу возле кабака. Пошли. Базар уже разъехался. Десяти порожних вазов не оставалось на засоренной всякой всячиной площади. Иные после доброго торгу, кто в кабаке, кто в трактире сидел, распевая магаричи с покупателями. Но больше народа на воле по селу толпилось. Жар свалил, вечерней прохлады начинало веять. И честная беседа человек в сорок. Весело гуторило у дверей кабака. Больше всего миршенцев тут было. Были кое-кто из Якимовских, а также из других деревень. Сам волостной голова вышел на площадь с добрыми людьми поколякать. Не все же дела до да дела. Умные люди в старые годы говаривали. Мешай делать бездельем, с ума не сойдешь. Про голосистого солдата беседа велась. В церкви у обедни народу в тот день было немного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 Ласково-приветливо спросил волостной голова. «Из Польши идем, из самой Аршавы», — ответил служивый. «А путь куда держишь?» — продолжал расспрашивать голова. «Пока мисс до Волги, до пристани, значит», — сказал кавалер. «Ну, эта дорога не дальняя», — молвил голова. «До пристани отсель, и пятидесяти верст не будет. А сплыть-то куда желаешь? В Казань, что ли?» «Какая Казань?» — усмехнулся служивый.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 Молвил с глубоким вздохом старый солдат. «Мила ведь сторона, где пупок резан. На кого не доведись. С родной-то стороны и ворона павы красней. Старуш я человек. А все-таки истосковались косточки породимой землицы. Хочется им лечь на своем погосте возле родителей. Хочется схраниться во гробу, что из нашей сосны долблен. «Вести им, сказал голова. «Не то что человек» и конь рвется на свою сторону, и пес тоскует на чужбине. «Ну а в Польше-то каково житье? – спросил плешивый старик, что рядом с солдатом уселся. «Сынок, у меня там в полках службу справляет. Тоже часть тоскует сердечный по родимой сторонушке». «Что Польша?» — махнув в сторону рукой, умолвил с усмешкой служивый. «Самая безначальная сторона. У них в Польше жена мужа больше. Вот каковы там порядки». «Значит, бабы мужьями владеют?» С удивлением воскликнул Плешивый. Дияла, Да что ж мужья-то за дураки? Для чего бабье не приберут к рукам?» «С бабьем в Польше саладу нет. Никоим способом их там к рукам не приберешь», отвечал кавалер. «Потому нельзя. Вот ведь у вас ли в России, у нас ли в Сибири баба мужика хаша и хитрее, до да разумом не дошла до него. А у них, у эфтих поляков, баба и хитрей И не в пример умнее мужа. Чего не захотела, все на своем поставит». «Ну, сторона!» А Полы, хлопнув руками, молвил Плешивый. «Жены мужьями владеют. Это ведь уж самое распоследнее дело!» И вся беседа подтвердила слова Плешивого. «Ты смотри, кавалер, нашим-то бабам про это не сказывай!» Усмехаясь, молвил рослый старик с широкой белой бородою. «Ежели узнают, тотчас подол в зубы!»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 «Да, таких командиров, как был наш господин Якимов, пожалуй, теперь во всей государевой армии не осталось. Да ему Бог, Царство Небесное!» «Якимов, говоришь? А как его по имени да по батюшке звали?» — спросил тот же Плешивый, что про Польшу расспрашивал. «Петром Александрычем!» — отрывисто молвил и быстро махнул рукавом перед глазами, будто норовясь муху согнать. «А в самом-то деле...»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 «Кому же теперь-то вы достанетесь?» — спросил он, немного погодя у Плешивого. «Не, что деток не осталось», — спросил Плешивый. «Ни единого», — отвечал солдат. «Барыня у него года три померла. И не слышно, чтобы у него какие сродники были. Разве что дальние. Седьма вода на киселе. Барыниных сродников много. Так те поляки. Полковнику от полячку за себя брал. И вера не нашей была». «А ничего, добрая тоже душа, и жили между собой согласно». «Как убивался тогда полковник, как хоронил ее? Беда! Кому же мы теперь еще достанемся?» — сказал в раздумье Плешивый. «Найдутся наследники», — молвил волосной голова. «Ни с ума с ни перья после бабушки Лукерьи, ни от матушки отопочки, ни от батюшки ашметочки. Целая вотчина осталась».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 А тихо, да смирно выжидать, какая вам линия выпадет, вот что. А все же такие сознающими людьми не мешает поколякать, сказал плешивый. От чего же сознающими людьми и не поколякать, Молвил голова. Это можно. Только вот вам совет мой: а Броков не задерживайте, управляющего слушайтесь, а зачнете возиться, да гамозиться до да беды недалеко. Это так, что как есть самое настоящее дело.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 Ноги тонкие, глаза быстрые, а хвостиком шлеп-шлеп-шлеп. Рассказывал про Литвина-колдуна, про шведа, нерубленную головушку, про Финляндию, чертову сторонушку, что вся каменьем поросла, про крымского грека, малосольного человека, что правду только раз в году говорит, да сейчас же кается, к папу бежит. В великом своем согрешении. Рассказывал служивый и про то, Как первого татарина свинья родила, от чего татары свинины не едят. Родной бабушкой боятся оскоромиться. А первого черемиса уверял кавалер. Лешего жена родила, от того черемисы и живут в лесу. И про русских немало болтал Балагур. Да все чинно таково, и степенно, глазом не моргнет, бровью не шевельнет, ни на самую крошечку не улыбнется. Говорил он, рассказывал, ровно маслом размазывал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 Поверить ему можно только с опаской. Соврать не соврет, да и правды не скажет, а сам упрям, как бык, али черт Карамышевский. Рассказывал служба про глупую вязьму, что в пряниках увязла, про бестолковый дорогобуш, про смольян польскую кость, что на наших годах собачьим мясом обросла. Говорил про елатомцев-бабешников, про морщанцев-самятников, что заодно с кодомцами-целовальниками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 Рассказывал кавалер и про ливенцев, что у губернатора с соломатой встречали. Повезли ему навстречу с каждого двора по корчаге, да мосты обломили. Говорил солдат и про знатный град Севск, как там поросенка на насест сажали, а сами приговаривали: Цапайся, цапайся, поросеночек! Курочка о двух лапках, да и та держится, а у тебя четыре. Распотешил служивый росказнями своими и прибаутками весь мир народ миршенский, весь мир народ Якимовский и мир иных сел и деревень. Напоили миры кавалера как следует и сами нарезались ради хорошего случая. Церковный староста и ужином служивого угостил. Позвал на ужин и голову с плешивым мужиком и еще кое-кого из приятелей. Пришли незваные непрошенные поп с дьячком, Дьякон с пономарем, да ватага поповичей послушать высокогласного воина, коему сам Ефрем протодьякон в подметке не годится. И по усиленной их просьбе прохожий кавалер многолетия выкликивал: Кто Бог велий выпивал? И так проревел: разумейте, языцы и покоряйтеся, что перебудил всех соседей, а ребятишек до того исполошил, что сыными родимец приключился. На утро честно проводили служивого, тем же шагом, каким под Турку, под Венгерца и на Горца вхаживал. Зашагал он, направляя путь к пристани, чтобы плыть до Перми, а толь шагать да шагать до сибирской дальней родины. С той поры по всем екимовским деревням пошли суды до да пересуды, кому доставаться им после безнаследного барина. По скорости исправник бумагу им вычитал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 и прислал на горы поверенного сбыть его с рук поскорей. На лес охотники тотчас же нашлись, купили на сруб, а на пашни да на луга покупщиков не являлось. А наследник между тем поверенному то и дело отписывает. «Продавай да продавай, за что хочешь отдавай, только деньги скорее высылай». Жалко было Якимовским с не расставаться. Однако же они не очень тем обижались, потому что новые помещики —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 От того пустошими им владеть и не следует, а следует владеть тому, кто до пожалования Якимова хозяином над ними был, значит, вашему миршенскому обществу. Слушали миршенцы речи приказного и показались они им верными, безотменными, что якимовским пустошам по закону надо к ним отойти, стало для них делом видимым, ясным, как в синем небе солнышко красное». И по домам, и в кабаке, и на базаре только и толков пошло, что о пустошах. Стали сходки сбирать и на них о том же судить да рядить. Сколько волосной голова мужиков не разговаривал, порешили такие мершенцы просить начальства о возвращении им вымороченных пустошей. Выбрали ходаков, послали к окружному. Окружной обозвал их дураками и назад погнал. Воротились ходаки в мершень.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 Почесали седые затылки старики, покрехтели, поохоли, а денежки на мирское дело собрали и понесли окружному. Тот ходаков и мир не обидел. Приноса не отверг, но все-таки под конец беседы молвил им: Пустое дело, старики, затеваете, не видать вам Якимовской земли, как ушей своих. Старики его слову не вняли, других ходаков в Петербург послали, там хлопотать. И ежели случай доведется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 Дошли вести, что Орехово поле, Рязановой пожние и земли из-под Тимохина бора куплены помещицей не очень дальней деревни Радиковой Марьей Ивановной Алымовой. И те вести объявили верными. Месяца через полтора ее ввели во владение.